Глава 14. Москва, Кремль, 12 мая 1682 года. «Разрешите действовать!» — решительно сказал я. «Разрешить!» — будто бы по небу покатал слово языков. После посмотрел на Матвеева, безмолвно спрашивая мол, чего я так разговариваю. «Ну ты же разумеешь, Иван Максимович, что изрек наказной полковник». — понял Матвеев причины сомнений у Боярина — Ну, а коли понятно, чего ж смущаешься? — Ну да, я стараюсь разговаривать на том языке, какой нынче в ходу, но явно некоторые устойчивые выражения и привычки выдают во мне, ну, странные для этих людей привычки. Вот Матвеев и намекал Языкову, чтобы тот вспомнил. Многими языками я владею, а потому говорить могу иногда странно, по-нашему, но будто бы по-иноземному. «Подходит». «Ну, как мыслишь, полковник, можливо ли оборонить усадьбы боярские в Москве? Тех, имена, чьи в списке на убийство?» спрашивал Матвеев. «Я ж едва сдерживал ноги, чтобы не вскочить и не побежать отдавать приказы. Действовать, скорее!» «Скорее!» А Боярин прямо сейчас размеренно, не спеша ведет разговоры. Степенная жизнь у этих людей привыкли, что обещанного три года ждут. Что ж суетиться-то? Бунт? А ну и ладно. Еще успеем поспать, поесть, а уж потом опять спать. Однако чуть было и не пропустил я тот момент, что сам боярин Матвеев спрашивает у меня. Впрочем, пора бы уже перестать удивляться, да больше действовать. Заровню меня не примут, а ситуативно теперь я их потенциальный спаситель». Мой полк прибыл, почитай, в полном составе, и не только служилые люди первого стрелецкого полка со мной, но также к нам есть присоединенные, но нас мало. «Могу предложить такое», — говорил я. Я и раньше думал, как остановить грабежи. Если бунт будет развиваться похожим образом, как я знаю из хроник, то разграбленными окажутся многие усадьбы. Всех спасать не выйдет». Да и свою прибыль нужно иметь в виду. Мне семью кормить, так что предложение мое было очень конкретным и даже циничным. Громоподобно засмеялся Рамадановский, когда я озвучил свои предложения, больше похожие на завуалированные требования. Эй, кай ты плод! А я, честь и долг? По своему отреагировал на мое предложение Матвеев. Так и честь и долг мой быть здесь. А подставлять стрельцов под пули и сабли заради ради кого иного... Вот вам бы я без оплаты готов помочь. Вы печетесь о государем наши, За правое дело постоять я горазд. Но то вам, а иные пушай свой вклад вносят. Вот хотите казнить... Сказал я и стал ожидать жесткой отповеди, но ее не последовало. Я выделил этих трех бояр и польстил им, хоть и не беспочвенно. И это сработало. Твоя правда, стрелец. А коли нам готовы помогать, так и милостью нашей будешь одарен, а иным... Иным. Артамон Сергеевич Матвеев усмехнулся. Вот с них плату и брать можно. Но с нами совет в том держать. Ну что ж, решено. Усадьбы Рамадановского или Языкова хоть сейчас вывозить в Кремль готов. Матвеев, наверное, пока и двората своего не имеет. Но за других рвать свой поп за спасибо и рад услужить. Ну, уж нет. Матвеев, видимо, чтобы еще больше смягчить отношения с Нарышкиными, принялся даже не приказывать, а просить. Чтобы были выделены стрельцы для охраны богатейших московских усадеб дитьев царя. Понимаю его. Есть такой принцип, который мне когда-то еще дед внушал. Не тронь дерьмо, оно вонять не будет. Вот так и тут, не тронь нарышкиных, так не учудят, чего дурного. Но вот я отказался от идеи охраны усадеб. Распылять силы и без того небольшие — это могло стать роковой ошибкой. И от меня последовало коммерческое предложение. — Снизь, на наказной полковник! — продолжая веселиться, посоветовал мне Матвеев. — Так удавятся же иные и не отдадут своего добра тебе и твоим стрельцам. Но никак не меньше десяти долей. Сразу на пять процентов сбросил я стоимость услуг. «Ну, это по-божески, но мне сомнения, что и это отдавать некоторые не согласятся», — задумчиво сказал Рамадановский. «Но на то их право. стрельцы кое за царя стоять будут, а прочь иных должны быть в прибыли». «А вот это правильный подход. Если другие стрельцы будут видеть прибыль и честь в том, чтобы оказаться в моем полку, так и пополнение случится». «Да, контингент временщиков, те, кто...» только за прибылью погоняться, ненадежный. Однако и они нужны, ну так, для критической массы. Я предлагал, по сути, услуги по перемещению наиболее ценного имущества из боярских усадеб под защиту кремлевских стен. И не только защиту имущества предлагал, но и охрану людей, слуг из усадеб. Рамадановский, конечно, прав. Стоит мне озвучить цену, и я могу нажить себе, если не врагов, то недоброжелателей». Но без врагов можно обойтись только тому человеку, который предпочитает сидним сидеть и ничего не делать. Я и так-то себя веду уже по принципу «или пан или пропал». Я с боярами разговариваю почти как равный. Советы им даю и осмеливаюсь перечить. Но нужно понимать, что здесь и сейчас за мной сила. А еще я ответственный за своих же людей. Да и 10% от всего имущества, что будет перевезено моими бойцами в Кремль, Это небольшая плата. Конечно, если там будут миллионы серебряных монет, то я получу такой куш, который сделает меня чуть ли не самым богатым человеком Москвы в одночасье. Но сейчас весь бюджет России вряд ли больше, чем 2,5 миллиона рублей. Впрочем, и самого такого понятия, как госбюджет, пока что не имеется. И посчитать, сколько же в государстве тратится и на что, весьма нетривиальная задачка нашему отечеству для эффективного функционирования нужна комплексная профессиональная аудиторская проверка когда на улицах москвы будет не протолкнуться от стрельцов цена вывоза скарба из усадеб будет еще больше предупредил я и говорил я уже серьезным и даже несколько вызывающим тоном мне не понравилось то что как только пришли сведения о конкретных шагах бунтовщиков Первым делом возник вопрос об имуществе бояр, будто это самое ценное, что нужно защищать. «И что ж ты намерен делать-то прямо нынче же?» Отсмеявшись, но, возможно, почувствовав изменение в моем настроении, уже серьезным тоном спрашивал Матвеев. Ну первое, начал я загибать пальцы, перечисляя все то, что намереваюсь сделать в первую очередь. «Артамон Сергеевич, ты за что обижаешь братов моих?» В комнату влетела женщина. «И что намерен ты сделать, как бы бунт не случился? А вы, бояре, будете сидеть или обороните государя своего? И что за стрельцы грановитой палаты? Сие бунты есть?» «Царица, чего с нас спрашиваешь? А что браты твои станут делать? Ты у них спросила?» — спрашивал Матвеев у Натальи Кирилловны. «Вот тут мне стало, честно говоря, не по себе». И в прошлой-то жизни я не любил становиться свидетелем разборок в чужой семье, а сейчас тем более. Да еще когда семья эта царская. А тут, раз при мне разгорается ссора, я считаю нужным ее послушать. Дело-то, кажись, государственное. Наталья Кирилловна еще далеко не старая женщина. Полная, но это не портило ее приятных черт. Темноволосая и из-под черного платка были видны волосы, и можно было рассмотреть, что царица еще не обзавелась сединой. Понимаю царя Алексея Михайловича, который клюнул на такую красавицу. — Отъять годков? И тогда Наталья Кирилловна еще должна была благоухать девичьей красой. Но вот чего не было в этой женщине, так это царственности. Не мне, конечно, судить о подобном показателе, За всю свою прошлую жизнь я видел разве что некоторых европейских монархов, и сравнивать с ними русских царей точно не стоит. Да и время иное. Но я все-таки не видел и не чувствовал в ней такого, от чего дух перехватывает и хочется поклониться и прислушаться. Вот у Матвеева такой вот царственной харизмы и то больше, чем у Натальи Кирилловны». А я все пребываю в нетерпении, когда ж мне удастся полноценно познакомиться с царем Петром Алексеевичем. Вот еще я и не знаю этого мальчишки, но почему-то испытываю к нему какой-то пиетет. Хотя, что говорить, понятно почему. Все-таки в истории сложно найти более знаковую, масштабную фигуру, чем Петр Первый. Противоречивую, но все равно великую. А Наталья Кирилловна всего лишь была матерью великого царя, но никак не царицей. — Полковник, шел бы ты. В общем, действуй по своему умозрению. Но о каждом шаге, что уже сделаны, шли вестовых до меня. Нехотя сказал Матвеев, пытаясь хоть как-то перекрыть неловкость о сцены с царицей. Конечно же, я моментально покинул антикризисный центр. Участвовать в решении еще одного кризиса, в данном случае семейного, я никак не собирался. Впрочем, ведь этот бунт, что уже начинается, все это и есть следствие и развитие кризиса семейных отношений. Нарышкины ссорятся с Милославскими. Вот только родственники, царственные особы, и от их ссор у холопов трещат обыкновенно чубы, а то и кровь проливается. А готов ли я к крови? Да, ведь все просто. «Кто не с нами, тот против нас!» «Рот мистер Рихтер!» — выкрикнул я, как только вышел на красное крыльцо. А внизу пошивало Стрелецкое море. Даже шесть сотен стрельцов на ограниченном пространстве казались огромной массой людей. А еще здесь присутствует не менее двух сотен солдат иноземного строя, так что на первый взгляд это очень даже внушительно. А на критический второй — мало. «Я тебе не буду подчиняться. У меня есть свой полковник», — отвечал на немецком языке ротмистр. «Ну, с вопросами подчинения обращайся к боярину Матвееву. А пока слушай, что нужно сделать». Жестко и решительно говорил я. Порой достаточно не сомневаться, говорить с высока и повелительным тоном, чтобы другие начали подчиняться. Особенно это правило действует в сословном обществе. И если я позволяю себе таким тоном говорить с Ротмистром, то наверняка имею на это право. Так еще запросто поминаю имя Боярина Матвеева. М -м -м -м -м -м -м. Хорошо сделаю. Нехотя согласился с моим распоряжением Рихтер. А задачи, которые я нарезал Ротмистру, касались двух моментов. Первое. Именно Рихтеру я поручал вопросы определения наиболее уязвимых мест Кремля и составления плана обороны. Просто потому, что он знать это должен. Ну, а после я пройдусь, посмотрю, внесу коррективы. А второе. Я приказывал ротмистру, хотя делал это так, будто прошу его, ну, чтоб сильно не бить по самолюбию немца, предоставить информацию о том, где сейчас находятся полки иноземного строя и какие там настроения. Непонятно было, кто все-таки отдавал окончательный приказ, чтобы полки иноземного строя уходили из Москвы. У меня уже был приказ, согласованный с Матвеевым, в котором царь повелевает вернуть верные ему полки в Стольный град. Более того, есть уже указ царя об объявлении сбора поместного войска. Правда, ходу этому приказу пока еще не дали. Удивительное, конечно, дело что приказы от имени Петра могут издаваться кем-то, но даже и не иметь подписи государевой. Это говорит о том, что к малолетнему царю отношение пока еще слишком снисходительное. Ну, неуважительное. — Егор Иванович, выплаты потребно сделать уже нынче же. Сразу, как только я спустился по красному крыльцу, шепнул мне на ухо Никонор. Ну, понятно, другим стрельцам уже дают же жалование. Ну и у меня же казна полковника Горюшкина, убитого мною. Так что дело только в организации процесса. — Стрельцы! Нынче же получите жалование свое! А ну-ка по сотням! Иным следует пойти с немецким сотником, да выбрать нужные места на стене и у ворот, дабы закрыться в Кремле. Отдавал я приказы под радостный возглас мужей. Вот что серебро животворящее делает. В скорости шесть сотен стрельцов рассредоточились по особо важным участкам Кремля. Стало еще более очевидным, что людей не хватает даже для обороны. Не говоря уже об операциях внутри города. Даже с учетом двух сотен немцев мало просто ни о чем. И не стоит надеяться с такими силами защитить Кремль. Ну, если вдруг штурм начнется. Но помимо этого были еще три с половиной сотни моих стрельцов из моего полка, которые должны сейчас сопровождать бояр с семьями в Троице-Сергиев монастырь. Договоренность была, что три сотни сопровождения вернутся сразу же, как только обоз со стрелецкими семьями и имуществом удалится от Москвы. Пятьдесят же стрельцов останутся с нашими семьями, с и детьми малыми и будут в случае чего их защищать». Так что получалось, что пока я могу рассчитывать на девять сотен стрельцов, ну и две сотни немцев. Учитывая то, что возле каждых из шести ворот нужно поставить по сотне, это уже сейчас минус шестьсот воинов. Москва. За Москворечье. 12 мая 1682 года. Четырнадцать часов двадцать минут. Иван Андреевич Хованский гневался и то и дело стигал своего коня плеткой по бокам. Жеребец проявлял несогласие с подобным отношением к себе, фыркал, отказывался стоять на месте. И одно только это могло ударить по авторитету полководца и главе сыскного приказа. На Хованского смотрели сотни глаз. Все ждали продолжения яркой речи военачальника. Он уже зажег огоньки в стрельцах. Вот только нужен был не огонек, нужен был пожар. Однако строптивый конь не позволял своему хозяину складно, как Иван Андреевич умел говорить со стрельцами. Секунда, другая, минули, замешательство прошло. Хованский решился и слез со своего скакуна, спешным шагом направляясь к крыльцу одного из немногих приличных домов за москворечье. Тут собрались стрельцы из тех полков, что не были московскими и пришли в столицу недавно. Тарарой, как многие окрестили Хованского, быстро и решительно поднялся по ступенькам. Оказался чуть выше толпы. Хорошее место, дабы завершить воззвание к стрельцам. «Так что ж, стрельцы, продолжаете ли вы думать, что молчать нужно?» Продолжил Хованский обращение к стрелецкой толпе. Али слово казать час настал. Нет, говори, батюшка. Выкрикивали давно уже подкупленные стрелецкие сотники. И делали они это с упоением. Но еще бы за поддержку каждому было обещано по десять полноценных ефимков серебром. Ну и после Хованский пообещал не обделять милостями. «То, что я скажу вам, тайна великая есть, кою скрывали от вас!» — выкрикнул Хованский и сделал паузу. Ну, не только в насмешку этого человека назвали Тарароем, тем, кто произносит пустые слова. Порой это бывал и комплимент. Некоторые признавали, что Хованский умеет чувствовать толпу, разговаривать с людьми. Словно тот древнерусский сказитель, красиво и образно излагающий мысль. И вот сейчас Иван Андреевич явно видел, что заинтересовал стрельцов. Ну, кому не хочется быть причастным к великим тайнам? Стрельцы искренне считали, что от них, как от силы мощной и важной, ничего скрывать нельзя. «Старший сын ныне здравствующий, Иван Алексеевич!» Вновь небольшая пауза. «Он здрав, разумен, и то, что говорят про Ивана Алексеевича, лжа на Рыжкиных. Толпа заволновалась. Вот те откровения. А ведь говорили же ранее. И ни у кого не возникло сомнений, ведь и сам Алексей Михайлович, и последующий царь Федор Алексеевич, все они признавали скудаумие Ивана. А тут что же, лгут?» «Так выходит, что царем стал молодший во вход достойного старшего брата?» Задал правильный, заранее подготовленный вопрос один из стрелецких сотников. Хованский развел руками, мол, за что купил, за то продал. А вы, стрельцы, сами думайте. Хованский прекрасно понимал, что если толпа придет к определенным выводам самостоятельно, то все будет выглядеть правильно. А вот если внушать толпе до да постоянно повторять одно и то же, то многие усомнятся в словах. Нельзя забирать у людей иллюзию, что к нужным выводам они сами подобрались. Даже наоборот, лучше ее им подарить. «Правильно возмущайтесь, стрельцы! Злодейство то!» Сделав паузу и переждав выкрики уже не только подставных стрельцов, но и обычных служивых, Хованский продолжал. А как же поступить и не знаю я. Так что ж делать-то, батюшка, последовал вопрос от стрельцов. А вот вы сами и скажите. Что решить, стрельцы, так в том найдутся бояре, что поддержит вас. Хованский упивался той властью, которая сейчас на него обрушивалась. А еще и денег дадут. Должны же те, кто за правое дело стоит деньгу и мать. Он уже чувствовал толпу, понимал, что за замосквореченские стрелецкие полки с ним. А ведь этих стрельцов Нарышкины призывали, чтобы усилить порядок в Москве на время объявления Петра Алексеевича царем и его венчания на царство. Но просчитались. Но вот стрельцы пока конкретных идей не выдавали. «А выкрикивать все время одним и тем же сотникам тоже неверно!» Не такие уж дремучие люди, чтоб не рассмотреть подставных, если грекуны будут сильно активничать. Так что пришлось Хованскому в тишине продолжить свою речь. «Вспомните меня, стрельцы! Те из вас, кто брал со мною Вильна, Могилев, Полоцк, как славно я вел вас к победам! И нынче, что вы решите, то и будет вашей победой!» Хованский настойчиво подталкивал Стрельцов к выводам. Нужным выводам. И вопрос уже возникал, а кому именно нужным? Здесь и сейчас Хованский начинал думать, что он сможет самостоятельно зайти наверх в политическом устройстве России. И зачем ему тогда Софья? Хованский может править при Иване Алексеевиче? Ну, разве что скрыв это от народа и от общественности. В это же время Иван и Петр Толстые, да иные люди Милославских, поднимали стрельцов в стрелецкой слаботе. Все они говорили одно и то же. Скрывают Нарышкины, что на самом деле Иван Алексеевич не такой уж и болезный. Правда, Толстые и Милославские несколько обходили конкретику. Мол, был Иван Алексеевич хворый, болезный. Да вот выздоровел в божьей милостью. Дурень! Ну, не совсем уж и полный дурак. А будут рядом с ним бояре многомутрые, так и поумнеет. Где подскажут правильные решения, где посоветуют чего. Да и стрельцы подсказать могут. Подобная смена риторики была вызвана необычайной активностью в Кремле. Слух о том, что целый стреляцкий полк уже пошел на выручку Петру Алексеевичу, расползался по всей Москве с небывалой скоростью. И уже было найдено подметное письмо, в котором сообщалось, что Иван и Петр оба целы, никто их не убивал, что Иван — любимый брат Петра. И Софья Алексеевна поняла, что если стрельцов не поднять прямо сейчас, то те силы, что отправились в Кремль и Матвеев с другими сильными боярами, все они задавят бунт уже в зародыше. Так что, несмотря на то, что день начинал клониться к вечеру, Было решено поднимать полки сейчас. Проснувшийся от спечки Матвеев показался им теперь неожиданно серьезным противником. Все они думали, что он бражничать начнет, да заниматься своими усадьбами, которые были у него когда-то изъяты и разграблены, но нет. И никто из заговорщиков пока не догадывался, кто же именно стал причиной такой активности со стороны Нарышкиных. Да, пришли известия, что убийство молодого стрельца не удалось, и это, кстати, еще была одна причина, почему бунт поднимался так наскоро, не до конца подготовленный. Если будет следствие, а Нарушевич, ну тот шляхтич, что возглавлял покушение, неизвестно, куда пропал. Кроме того, Милославские даже еще не знали о том, что непосредственно Нарышкиных и отстранили от власти. И что думать о какой-то глупости, недальновидности отца и братьев царицы Натальи Кирилловны не приходится. — Защитим истинного царя Ивана Алексеевича! — наконец-то прозвучало в толпе то, чего так добивался Хованский. Ну вот прям камень слетел с шеи Ивана Андреевича. Он почувствовал — все получится. — А коли так, то хватайте пищали свои стрельцы, да сабли наточенные с бердышами. «Требовать пойдем от Нарышкиных правды и справедливости!» Хованский усмехнулся. «Ну, а что вы найдете в усадьбах Нарышкинских, то ваше будет. На том слово свое даю, что не буду считать сие злодеянием. И царя нашего Ивана Алексеевича на то упрошу». Если на призыв отправляться в Кремль толпа ответила как-то неуверенно, то после слов о том, что можно безнаказанно пограбить богачей Нарышкиных, легенды о золоте и серебре, которых так тщательно распространялись по всей Москве, море людское заколыхалось и готово было выйти из своих берегов. — Да как же так, братья! Был я в первом полку! Там, правда, Иван Алексеевич дурини есть! И хворый он! — стал выкрикивать один из стрельцов. «Молодой десятник стрельчин повел верных ему! Всем выплаты положенные побещены!» Другие-то товарищи сделали вид, что своего сослуживца не знают, расступались от него подальше, будто бы оспины заразные увидели на лице молодого стрельца. А в это время грозной и лишительной поступью Иван Андреевич Каванский шел к этому поборнику правды. Толпа расступалась предоставляя беспрепятственный проход своему вожаку. «За поклёп бранные слова на государя нашего Ивана Алексеевича!» Хованский моментально извлек саблю и рубанул на отмашь стрельца. Упал стрелец к ногам Хованского. Молчание. Толпа даже не знала, как реагировать. «За правду! Никто не смеет брониться на государя! Смерть ворам Нарышкиным!» заорали купленные сотникины кровь она сильнодействующий клей в любом бунте она пролилась и толпа ринулась в сторону кремля кто то и вовсе не понял что ж там произошло возле крыльца с которого вещал хованский иные посчитали действия ивана андреевича справедливыми ведь вот только они услышали правду и снова точно на ясно солнышко нагонять Тем более, что именно Хованский сейчас являлся главой разыскного приказа. Он мог, имел право, судить. Тех, кто все-таки посчитал, что Хованский был неправ, был немало. Вот только они молчали. Куда все идут, туда они пойдут. После же, будь нужда, обвиняться. На то и надежда. Всех же не осудят. Хованский же вскочил на своего коня, но тут же чуть не выпал из седла. каком взбрыкнул, встал на дыбы. Кунь фыркал, ржал недовольно, будто указывая своему хозяину, что зря он пролил кровь честного молодца. Размахнувшись, Иван Андреевич стеганул коня, и тот вынужден был покориться.